«Бедная Ирина Семеновна посочувствовала сердобольной Наде. У них лучшая успеваемость по району». «Ничего, — сурово ответил первый секретарь, — теперь дисциплиной займутся». И опять начал набирать Танин телефон, но тут, гремя развернутой газетой, в кабинет влетел Чесноков. «Командир, Слава как когтистой лапой стучится в дверь». «Вот так, да?» – заинтересовался Шумилин и, положив трубку, расправил газетный лист на столе. Большая, хорошо пропечатавшаяся фотография на первой полосе изображала заседание Краснопролетарского бюро. Подретушированный первый секретарь неподвижно уставился на Бутенина и, что-то объясняя фехтовальным движением, направил ему в грудь авторучку. Речь, помнится, шла о своевременной сдаче взносов. Члены бюро старательно демонстрировали внимание. Сбоку, ломая все представления о времени и пространстве, Прилепился Чесноков, действительно очень хорошо получившийся на фотографии. Шумилин вздохнул и позвонил Липарскому. Видал? — Победно спросил тот. — Видал, спасибо. Парню твоему все оформили. А, кстати, вам нужен острый материал о работе с подростками? — Острый материал всегда нужен, но только такой, чтобы не проколоться. — Мы сегодня на бюро будем с одним несовершеннолетним беседовать. — С тем самым? — С тем самым. «Ну ты отважен, старик! Это надо бы с главным переговорить. А, впрочем, нас ведь шпартко курирует. Ты меня понимаешь, а? Придет корреспондент. Обнимаю. Отбой четыре нуля». Закончив разговор, Шумилин глянул на Чеснокова и подумал, что он чем-то похож на Лепарского, умеет решать вопросы, как говорят в комсомоле. Заворг стоял, потупившись, заранее приготовившись к поощрению. «А ведь и правда удачно получилось, — досады подумал первый секретарь, а вслух спросил... «Как там у нас с явкой на бюро?» «Смотри, колодков приедет, и Владимир Сергеевич обещал». «Ковалевский? Вот это да. Гора идет к Магомеду?» «Ладно, потом будешь острить. Пусть в комнатах приберутся и не курят. В коридоре надо промести, и чтобы около сектора в учетах не было». «Понял, командир. За кворум? Не бойся. С такой повесткой дня у нас аншлаг будет. Первый раз за два года олимпийского чемпиона Калупаева увидишь. Я просил его золотой медалью на шее прийти. Шучу. И еще звонили из краснопролетарского универмага. Есть серые финские костюмы. Пятые роста. Такой бывает раз в сто лет. Я беру. Твой размер прихватить?» «Я подумаю», — ответил он Чеснокову. Если покупатель станет думать, ему носить будет нечего. Хватать нужно, а не думать. И потом думай-не думай, 180 рублей не деньги. Ладно, пойдем в конце дня примерим. Может, ты еще в список запишешься, недельку на перекличке походишь, а потом сутки в очереди постоишь? Эх, Николай Петрович, не умеешь ты своими правами и обязанностями пользоваться. Или не хочешь пока? Шучу. Олег ушел, а Шумилин связался с майонезным заводом. Лишутина убеждать по поводу кандидатуры нового секретаря не пришлось. «Пусть поработает», — согласился он. «Что нужно делать, Бориев знает, сам на собрании об этом кричал». «Я-то за, но, по-моему, Головко уже успел директора докрутить». «Вот так, да? А на месте директор?» «Министерство уехал. Там он на месте». «Ну, ничего, с ним мы договоримся». «Договоритесь, он у нас тоже на повышение идет». «Все все знают. Парапсихология какая-то», — удивлялся Шумелин, набирая номер Комитета комсомола Педагогического института. «Послушай, Сергей спросил он у Заишникова, кто у нас секретарь на инфаке?» «Митковский, а что?» «Смену планируете в этом году?» «Нет, а что?» «Пусть он ко мне послезавтра в 4 часа подойдет». «Что-нибудь случилось?» «Пока нет, а ты сам доволен, как у тебя инфак работает?» «В общем, не очень. А что?» «Ничего, я с ним хочу в общем поговорить. Не опаздывай на бюро». «Не опоздаю, у нас уже весь комитет знает, подробности ждут. Николай Петрович, а можно тебе задать один вопрос? Нескромный. Если по поводу моего перехода, то ты про это лучше меня знаешь. Вот так-то». Посмотрев на часы, Шумилин помчался обедать и весь взмок, отшучиваясь от добродушных, насмешливых и злых поздравлений с большой служебно-розыскной победой. Даже девчонки на раздаче смотрели на него восторженными глазами и выбирали кусочки получше. Ровно в половине второго он вернулся в райком и узнал от взволнованной Алочки, что звонили из Тынды. Кононенко? «Виктор Иванович», — подтвердила она, — спрашивал, как у нас дела. «Ну и что ты ответила?» «Ответила нормально, вы же предупреждали». «А телефон свой наставил?» «Нет», — сказал, еще будет звонить. «Как дела? Как дела?» — сокрушался Шумилин, заходя в кабинет. «Тут не дела, а целое дело, уголовное». Следом в комнату вошла алочка и, прикрыв за собой дверь, сообщила, что по телефону Николая Петровича еще спрашивал женский голос. Она просила что-нибудь передать, забеспокоился Шумирин, вспомнив, что так не поговорил с Таней.